Ковы и козни. «Чего?» Лис неохотно оторвался от пакета молока и вопросительно посмотрел на снисходительно ухмылявшегося напарника. «Люблю!» Он действительно его любил. Современная упаковка позволяла обеспечивать сохранность продукта не меньше полугода, так что за последствия Лис сейчас не переживал. Только ввиду повсеместного отсутствия электричества молоко было теплым. Из глубин памяти всплыла картинка из далекого детства, когда мама возвращалась с работы, неся в авоське несколько треугольных пакетов и батон, половина которого вместе с пакетом молока сразу же становилась добычей отпрыска, с утра пропадавшего во дворе. батона на всех по крохотному кусочку, один пакет по маленькому глотку теплой влаги. Это так мало, но их соединение во рту обеспечивало взрыв, блаженства и безоговорочного счастья каждого из малолетней стайки ибо обделенных в ней, конечно, не было. — Видел бы ты себя со стороны! — тихо хохотнул в ответ Каз, бережно укладывая в ранец поверх банок с консервами тару с алкоголем. — Счастливые, как чеширские котяры! Впервые вижу, чтобы от молока так торкало! Копать колотить! Сказать, кому ведь не поверят! — Вот ты и не говори никому! — заговорщически подмигнул товарищу лис. Пара белых капель бусинами повисли на порядком отросшей лицевой растительности, что придавало говорившему совсем уж не воинственный вид. Правда, этот неуместный атрибут тут же был ликвидирован тыльной стороной ладони. «Незачем людей в неверию вводить. Заканчивай мародерку. Вы своя себе Им повезло. Один из магазинов крупной торговой сети встретил их поистине царским радушием, распахнутыми настер-дерьми, и практически полным ассортиментом предлагаемого покупателям товара. Исключение, разумеется, составил Скоропорт, но и без него было где душе развернуться. Вот только грызоподъемность этого разворота существенно ограничивалась их физическими возможностями. Были тут, конечно, покупательские тележки, которые могли бы увеличить объем экспортируемого, но все единодушно от этой идеи отказались, представив дребезжание этой колесной пары за пределами гладкого пола магазина э это... не надо туда ходить!» Лис с удивлением и настороженностью уставился на Гайер, как-то нерешительно дергавший его за рукав в форменной куртке. Губы паренька едва шевелились, отчего шепот его был почти беззвучным. Если б не Улей, доработавший слух до категории а локатор, то он парнишку вряд ли бы услышал. «Там этот... ну, как тот, которого она пинком...» Блогер мотнул головой в сторону трейсерши. «Только больше. Прям как тот, который за мной бежал...» Лис, собравшийся было открыть дверь разграбленного ими магазина и выбраться на опустевшую улицу, мгновенно замер, словно по жизни был чемпионом в море волнуется. «Жить захочешь, не только в этом чемпионом станешь. Оказалось, в эту игру умеют играть все. Вся команда превратилась в статуи быстрее, чем под воздействием жидкого азота или все той же легендарной медузы». «Где?» — таким же еле слышным шелестом спросил Лис, все еще изображая из себя каменное изваяние Перед тем, как покинуть гостеприимный продуктовый магазин, заметно увеличивший давление на лямки ранца, он через бинокль осматривал поступы к нему и окна домов напротив и был абсолютно уверен, что угрозы для них в зримой перспективе нет. Прислушался к внутренним ощущениям, захребетники не откликнулись, предпочитая заниматься своими делами, если у них вообще существовали какие-то дела. Малой попутал чего. Но он уже давно усвоил, мелочей тут не бывает». Лучше перебдеть, чем потом сожалеть о своей самоуверенности в утробе местного людоеда. Лиз задал вопрос скорее Аде, в силу специфичности ее умения, загруженной поклажей раньше остальных и теперь выполнявшей функцию дозорного. Но девушка, не понимающая, отрицательно покачала головой. Она не видела зараженного. То есть спец, нарочно заточенный на обнаружении отстрел высокоразвитых, ничего не обнаружил. Это было не Айс. Стараясь не делать резких движений, Лис сместился под защиту тени, которую отбрасывал козырек входа, продолжая наблюдение. Указанное Гайером направление вновь подверглось пристальному осмотру с помощью оптики, но он тоже ничего не дал. Подкатило желание плюнуть на разыгравшуюся паранойю, а заодно и на блогера, но Улей по-своему отвечает на подобное наплевательство, иногда очень болезненно. Окуляр снова вернулся в указанную блогером зону. Наконец терпение было вознаграждено. Край вывески над карнизом магазина одежда у дома по диагонали от них всего лишь на какой-то миг принял несвойственные прямой линии очертания. Всего на миг, но этого оказалось достаточно, чтобы зрение перестроилось. Лис облегченно выдохнул. Теперь его глаз без особого труда фиксировал роговые нашлепки с небольшими шипами, и громадную бронированную будку твари, да и всю чудовищную тушу целиком. Монстр настолько слился цветом с внутренним окрасом рекламной конструкции, что изначально воспринимался как единый с ней целый. Стало понятно, почему не ощущалось тревоги. Монстр прятался за вывеской, и его внимание целиком было направлено почти в противоположную от них сторону. Лишь иногда он бросал короткий взгляд в сторону улицы, по которой пришел Лис с товарищами. Как им удалось проскочить магазин через пространство, контролируемое тварью, не из последних, Лис не понимал. Наверное, монстр заявился позже, когда они уже вовсю обдирали полки с консервами внутри местной обители Меркурия. И вот теперь у маленького отряда мародеров нарисовалась совсем не маленькая проблема тонны в полторы весом. Память начала судорожно напрягаться, пытаясь выудить из своих глубин варианты возможных действий. Не тут-то было. В ее глубинах оказалось пусто. Ну, не было в его жизни ситуаций, в которых, с одной стороны, был безвыходный тупик, а с другой полный кирдык. Дело в том, что выхода из магазина, кроме того, через который они зашли и теперь собирались выйти, не было. Точнее, он был, и даже очень большой. Еще совсем недавно через него загружали продукты, но обе тяжелые металлические створки сейчас были наглухо завалены обрушившимся бетонным козырьком, когда-то спасавшим место разгрузочных работ от непогоды. Металлические столбы, подпиравшие его, были изуродованы чем-то или кем-то необделенным богатырской силушкой, и прямую свою функцию выполнять больше не могли. Бетонная плита решила, что ей не по статусу нарушать законы притяжения, тем более что он всемирный, и теперь таращись в местах изломов элементами арматуры блокировала альтернативный путь отхода. Конечно, не совсем уж зеленые лохи видели ситуацию, когда осматривали поступы к магазину. Даже представили всю полноту и необратимость последствий, если единственный выход окажется под ударом. Но других магазинов в поле зрения не оказалось, а скудевшие запасы настойчиво требовали пополнения, особенно сегмент огненной воды. Вот и полезли в эту мышеловку, понадеявшись на могучий русский авось. Авось, может, и был могучим, но оказался субстанцией своенравной. На их надежды он решил просто забить, предпочтя роль наблюдателя в предвещавшем веселье шоу. Конечно, можно было провернуть еще раз тот фокус, что использовали в подземелье, но вытянуть всех каз бы не смог. Оставалось прикинуться инвентарем магазина и не отсвечивать. И как ты его только разглядел? Особо не рассчитывая на ответ, обескураженно выдохнул Лис. Либо у нас с глазами что-то, либо у этого товарища умение имеется. Что-то типа отвода глаз. Мысль-догадка, что блогер тоже мог обзавестись умением... Добавило самомнение от собственной проницательности. «Так по его энергополю», — неожиданно для спросившего отозвался паренек. «Его хорошо видно. Оно у зараженных очень яркое. Меня дядя этому давно научил». «Тебя дядя научил разглядывать энергетические поля зараженных?» Едва не забыв про тварь неподалеку, шумно выдохнул Каз. По тону выдоха стало понятно, что товарищ находится на весьма высокой стадии ошеломления. «Нет». Не дав ошеломлению бывшего старлея достичь своего апогея, быстро и очень тихо ответил Гайер. У Лисы сложилось впечатление, что малой контролирует ситуацию лучше, чем они все вместе взятые. Он научил меня эфирному зрению, то есть синхронизировать зрение с частотой энергетического поля человека. Это каждый может, только тренироваться нужно. Если хотите, я вас научу. Самомнение пришлось экстренно сдуваться, ибо проницательностью тут даже не пахло. Зато нарисовалась перспектива обзавестись совсем не лишним навыком, и если он правильно понял, чем-то абсолютно не из категории умений, но очень и очень им не уступающим. «Конечно, научишь!» Выдох напарника, практически слившийся с его собственным, подтвердил заманчивость такой перспективы. Не ускользнуло от внимания и движения сошедшихся на переносице трейсер бровей. Привязать его к предложению блогера было нечем, потому было списано на большую серокожую тварь, мешавшую сейчас добраться до их временной базы. Между тем Рубер по причине неведения совершенно игнорировал группу, засевшую в магазине. Зато он явно высматривал кого-то другого, стараясь как можно плотнее утрамбовать свою бронированную тушу за невысокую вывеску, и готовил этому кому-то не очень приятный сюрприз. Зараженный нетерпеливо перебирал конечностями, словно кошка, почуявшая мышь, и с трудом сдерживающий атаку до наиболее подходящего момента. Лис только сейчас спохватился и переместил оптику в зону, так заинтересовавшую зараженного. Сразу захотелось протереть линзы, в то, что они транслировали мозг, верить отказывался. «Вот только не говори мне, что мы опять будем вытаскивать их из задницы!» Шепот Каза, успевшего пробраться к нему за спину, пока командир упражнялся в дальнозоркости, прошелестел над самым ухом, чуть не заставив Лиса подскочить. «Ни к чему хорошему это не приведет. Тебе мало было?» «Знаешь, дружище, подавив накативший позыв выдать порцию отборной матерщины, Лис ответил совсем не то, что ожидал его товарищ. «А может, действительно это что-то со мной не так?» «В смысле?» Едва удержавшись в диапазоне шепота, удивился субъект за спиной, до которого, похоже, не дошел вопрос. «С тобой все не так? Что ты конкретно имеешь в виду?» Но я вот все время чего-то напрягаюсь, ищу варианты как лучше. И для себя тут даже не на третьем месте. А в результате оказываюсь там же, где и они. Может, прав тот великий транссерфер? Может, не стоит барахтаться и грести туда, где видится цель? А как эти ребята просто тупо плыть по течению, и жизнь сама вынесет куда нужно? Знаешь, дружище, беззлобно передразнил лиса-товарищ, по течению много чего плавает, особенно такого, которому тонуть по уставу не положено. И у жизни, как правило, цель — доставить это много чего прямиком в выгребную яму. — Не, я лучше побарахтаюсь. — ну вот видишь, — ухмыльнулся лис, — значит, придется впрягаться. — Вот ты! Каз аж задохнулся от понимания, как затеяли, он сам ответил на свой же вопрос. Или больше от того, что сам дал товарищу полный карн-бланш еще и подписав под него всю остальную братью их мародерской команды, включая себя любимого. «Блин! Командир, ну вот реально! Чего ты с ними носишься?» Восстановил дыхание вновь пошел в атаку бывший старлей, пытаясь сыграть на чувстве собственного достоинства Лиса. «Жизнь учит, что платить нужно той же монетой, тогда народ поймет цену своих поступков. Напомни, сколько раз они поступали так, что их совесть должна была удавиться. Хотя даже я уже со счетом сбился». Так ради чего напрягаться? Все равно ведь не оценят. А так схомячит их недоэлитник. И ему хорошо, и, глядишь, всем жить проще будет. И чем тогда мы будем отличаться от них? Не оборачиваясь, процедил Лис. Сама мысль показалась ему настолько мерзкой, что он слегка передернул плечами. Каз, дело не в них. Ты же не думаешь, что я реально жду от них какой-то благодарности? От людей, которые... Его плечи вновь пришли в движение, но уже под воздействием подавляемого смеха. Для меня вес имеет менее того, кто заслуживает уважения. А где рулят ложь и хитрозадость, такой роскоши, как уважение, взяться тупо неткуда. Потому делаю я что-то не для них, а как истинный эгоист для себя. Если я стану таким же флюгером, я себя и уважать-то не смогу. И уж тем более не смогу себя уважать, если мне схарчит эта серокожая обезьяна-переросток потому что хрен нам эта тварь даст просто так уйти. В ответ Кас выдавил что-то нечленораздельное и не очень цензурное. Судя по тону, товарищ уловил направление развернутой мысли, и у него это направление сейчас упаковывалось в форму согласия и принятия. То ли потому, что тоже не хотелось быть флюгером, то ли потому, что перспектива убраться отсюда без наезда со стороны монстра выглядела настолько призрачной, что делать на нее ставку стал бы только... В общем, никто бы не стал. Между тем группа «Док» неторопливо двигалась в направлении поджидавшего их Рубера. Нужно отдать им должное. Со временных первого самостоятельного выхода на просторы Улья группа заметно преобразилась. Никто не пускал в воздух облака табачного дыма, не переговаривался, распыляя по округе волны беспечности, не использовал оружие в качестве подставки для рук. Наоборот, все вцепились в огнестрел, как недружащий с водой в последнюю соломинку. Головы под легкими армейскими кепи вращались во все стороны без остановок, демонстрируя заметную нервозность. Обстановка заставляла. Пустая безжизненная улица с мерзвыми окнами домов, пялившихся на все темными прямоугольниками. Тут и там валялись не до конца обглоданные костяки в перемешку с различными осколками, обломками и прочим мусором. Замерзшая техника, в ряде случаев отрихтованная диким разгулом тварей, абсолютно не уважающих правильную геометрию. И самое главное — это ожидание какой-нибудь голодной пакости, способной появиться неожиданно из-за любого закоулка. Тут нервы поневоле заставят цепляться за что угодно и шарахаться даже от собственной тени. Поэтому старались шагать осторожно, не нарушая тишины, распростершейся над каменной усыпальницей, в которую превратился этот кластер. Местные рейдеры редко заморачивались над построением своих групп во время выходов. Кто-то был вообще не в теме, что это такое и зачем это нужно. Так сказать, ребята от сахи в местном розливе. Кто-то имел какое-то представление, но считал это дело бесперспективным. К чему растягивать и распылять силы? Гуртом оно сподручней. Толпой навалились, толпой отбились. А если еще не так, то и на обед тварим тоже толпой. Потому на этот счет тоже особо не парились. Те же, кто придерживался иной стратегии, старались в грудь кулаками не стучать и тельняшки на ней не рвать, доказывая неправоту первых. Не оценят этого крикуны. Да еще, чтобы не попасть в категорию недалеких, польют грязью, щедро приправив нездоровым сарказмом и тупыми насмешками. Жизнь сейчас поменяла моральные ценности. Чужое взять проще, чем напрягаться самому. Чужие мысли, чужие идеи, чужой опыт — Главное изобразить неимоверную усталость и постараться не моргать при этом. Вот и сейчас, переняв от старожилов якобы лучшую практику, группа бывших коллег передвигалась по вымершей улице нестройной толпой. Они не разбирались на пары или тройки, не определили какой-то иной порядок, предпочтя особо не напрягать нейронные соединения с заморочками на тему тактики. Чуть впереди на пару-тройку метров шествовала двойка, которая своим составом немало удивила лиса. Если обретение в ней Камеска имело определенную логику с позиции умения парня, то нахождение в авангарде Цельсия вызывало недоумение. А вот Гири по какой-то причине выпала часть прикрывать тыл. Поведение остальных красноречиво указывало, какой овощ был положен на их разбор секретов контроля и на взаимодействие, которое Лис пытался до них донести еще на острове. Но тут без сюрпризов. Такое блюдо, как дисциплина с элементами самоорганизации, в рацион бывших коллег никогда не входило. Пара новичков, похоже, прибившихся к группе в стабе, вообще слабо представляла, кто они и где находятся. И уж тем более, что тут происходит. Кидали по сторонам ничего не понимающие ошарашенные взгляды, но спроси, что видели, наверняка вразумительного ответа не дадут. Поэтому внезапно выскочивший из подворотни бегун оказался для маршевой толпы, включая авангард, полной неожиданностью. Возможно, тварь, почуяв аппетитный запах, поспешила познакомиться с его источником поближе. А может, просто пробегала по своим делам и случайно наткнулась на толпу вкуснятины. Но повела она себя совсем не так, как должен вести себя голодный монстр. Она вдруг прикинулась, окаменевшей статуей, прямо посреди улицы. А уже спустя каких-то пару секунд вышла из ступора и исчезла из поля зрения со скоростью в десятки раз превышающей скорость ее появления. Лису и его товарищам причина такого поведения зараженного была более чем понятна. Эта бронированная фигня, которая сейчас пританцовывала в предвкушении трапезы на козырьке, для мелкого собрата могла стать проблемой похлеще голода, если бы тот, потеряв чувство самосохранения, решил испортить Руберу предстоящую охоту. А вот группу ДОК такое поведение низкоразвитого не обеспокоило. Конечно же, появление зараженного в паре сотен метров от них не могло не взбодрить нервную систему. Тварь все-таки потому и застопорились. Даже оружие пришло в движение. Но бегун ретировался раньше, чем кто-то из них успел прицелиться. А раз на горизонте никого больше не было, то и заморачиваться над странностями незачем. Вот и двинулись без этих самых заморочек дальше. Не зря в народе говорят, что, глядя в книгу, при определенных обстоятельствах можно увидеть плод субтропического растения рода Тутовых. Сейчас эти обстоятельства определенно сложились. Конечно, в основном благодаря умению Рубера. Но, судя по вращению кепок, исключительно в горизонтальной плоскости. Бывшие коллеги остерегались нападения именно из-за угла. И умение твари пропадало сейчас впустую. Если Лис не ошибался, то все контакты группы ДОК с зараженными происходили исключительно на тверди земной. Исключением была Анна, которая однажды посчастливилась лицезреть появление твари с высоты больше человеческого роста, даже больше первого этажа. В библиотеке памяти бывших сослуживцев отсутствовала информация о том, что зараженные могут использовать для перемещения и атаки поверхности, расположенные гораздо выше плинтуса, особенно если эти зараженные большие и развитые. Иными словами, по этой части у рейдеров-конкурентов зел пробел, а подумать не было либо времени, либо желания, либо еще чего-то, потому смотреть продолжали исключительно чуть выше берцев впереди идущего. «Ну и как ты собираешься скинуть этот костяной танк с хвоста?» Прошелестело из-за плеча, и Лис уловил легкий привкус скепсиса. Каз, как и он, понимал, что прошмыгнуть под носом упирующие твари они не смогут. Этот полуторатонный желудок в костяной оболочке земляками не удовлетворится, наверняка опустится в погоню за нагруженными провиантом людишками. Причем наличие или отсутствие провианта на развитие ситуации не влияло. Скорости несравнимые, а противопоставить зараженным у них особо нечего. Разве что тяжелая снайперка трейсерши могла поспорить с защитой Рубера. Но ее совсем не тихий голосок гарантированно обеспечит внимание со стороны всех монстров округи, а внимание еще кого-либо было очень нежелательно. И время сейчас работало не на них. Еще несколько секунд, и еда окажется в зоне досягаемости охотника. Тогда начнется пьянка, повлиять на которую уже никто не сможет. «Это тупик». Отсюда и скепсис. «Как-то надо», — невесело усмехнулся Лис, понимая, что время вышло. Группа ДОК практически вплотную приблизилась к месту засады, и монстр уже приготовился к прыжку. Неожиданная мысль, зарожденная сарказмом товарища, мгновенно сформировалась в нечто реальное. Тупики либо лишают воли, либо стимулируют мышление. Прицел метареза, без того направленный на изучение твари, заскользил в сторону конкретной точки. Конечно, с гаубицей Ады получилось бы лучше, но она для него была слишком тяжела, а объяснять свою задумку трейсерша времени уже не было. Бронебойные пули СП-6, по уверениям специалистов, пробивали со 100 метров сантиметровую стальную плиту и даже могли причинить неприятности легкобронированной техники. И сейчас поставленные перед ними задачи должны были справиться. Ствол винтовки приглушенно кашлянул. Даже этот звук, несмотря на прибор малошубной стрельбы, в тишине замкнутого пространства показался слишком громким. Витражное стекло первый напор выдержало. Пара отверстий в обрамлении мелкой сетки трещин не смогли нарушить его целостности. Но следующая пара завершила начатое. Лис продолжал нажимать спуск, стараясь удержать прицел на объекте сквозь разлетающиеся осколки. «Сейчас было крайне важно не промахнуться». И страх разочарования заставлял опустошать магазин, невзирая на дефицит патронов. Потому что вместе с разочарованием обязательно должен пожаловать сильно разозленный и очень большой писец. Может быть, дала себе знать не совсем утраченный и оперативно воскрешенный навык обращения с оружием. Может, чей-то бдительный и своевременный присмотр сыграл свою роль. Но в этот раз разочарование приходить не захотело. Конечно, гордость всеми конечностями голосовала за воскрешение навыка, Но Лис сейчас был готов возвести на пьедестал почета вместе с этим навыком и чистое везение, и незримую покровительницу в лице богини удачи, и вообще все случайности вселенной, сошедшиеся в одно время в одной точке. Рубер, не ожидавший, что этой точкой окажется его позвоночник в области еще не прикрытой костяной броней, а потому вполне уязвимой для бронебойной пули, разом потерял другую точку, точку опоры. В одно мгновение отключившиеся нижние конечности не смогли больше удерживать в равновесии тяжеленную серую тушу. Они вообще сейчас ничего не могли, и монстр всей своей чудовищной массой навалился на оказавшуюся довольно хлипкой в данной ситуации рекламную конструкцию. Не встретив особого сопротивления со стороны пластика и алюминиевого профиля, с лязгом, треском и удивленным урчанием зараженный вывалился практически под ноги ошеломленным от такого подарка землякам. «Ходу!» бросил лис, подталкивая к выходу зазевавшегося Гайера. В одно мгновение вся их малочисленная группа оказалась на улице. Появившихся на сцене не менее неожиданно, чем тяжеловесная туша зараженного, было для бывших сокомандников тем еще сюрпризом. По крайней мере, состояние ступора и растерянности сковало их всех неразрывными путами на несколько долгих секунд. Только новичок по каким-то причинам вывалился из этой связки. Пока остальные изображали крокодила Гену, внезапно открывшего для себя чебурашку, он смекитил, что туша принадлежит ни абы какому зараженному и что в его споровом мешке должны водиться ни абы какие ништяки. То, что задумал этот незнакомый парень лису, не понравилось, но изменить ситуацию он уже не мог. Тот подался вперед и, остановившись в пяти метрах от неподвижного тела, вскинул свой АКН. Его расчет был прост убедиться что подарок свыше не будет возражать против извлечения из него сокровищ и завладеть содержимым его спорового мешка ответ на вопрос зачем лежал на поверхности но стоило ли оно того память услужливо выудила из недр поговорку про жадность с ее губительными проявлениями неподвижность зараженного подначивала к действию притупляя бдительность наличие рядом конкурентов способных небезосновательно заявить свои права на содержимое спорового мешка монстра Вообще рушило у парня последние бастионы осторожности. Каз, побросав на асфальт пятилитровки с водой, рванулся в сторону незадачливого трейсера. Нестройной толпой проголопировали в сторону пяток мураши, оставляя послевкусие неприятного зуда от визуализации ближайшей перспективы. Лис снова попробовал примериться к Руберу умением, но тараканы в ответ нарисовали лишь народную индейскую избу. Не цепляло. Все, что он успел, это бросить в рацию «Каз назад», но тому было уже пофиг. Может быть, сочтя движение бывшего Старлея из-за выдвижения претензий, а может быть, просто в силу стечения обстоятельств, неизвестно начал действовать. Калашников в его руках судорожно дернулся, выплевывая в зараженного порцию стальных ос. Лис не видел, какую точку выбрал парень в качестве прицела, но он явно ошибся, потому как короткая очередь оказала эффект противоположный ожидаемому. Нет, Рубер такой наглостью, безусловно, впечатлился. Но его впечатление придало движением твари такой импульс, что она даже не заметила, что ее нижняя часть тела внезапно разучилась двигаться. Резко оттолкнувшись здоровенной, словно ковши экскаватора, лапищей, монстр кинул свое бронированное тело навстречу посмевшей в него стрелять пищи. Неработающие нижние конечности не были тому помехой, и расстояние в полдесятка метров тоже. Вторая лапа, раздирая в воздух росчерком огромных когтей, словно артиллерийский снаряд вылетело навстречу неожидавшей такой прыти жертве Незадачливому охотнику должно было прилететь по полной, ибо прыти такой от монстра он не ожидал, не прилетело. Навалившийся парня Каз в последний миг успел активировать умения. Когти монстра продолжали тиранить ни в чем не повинный воздух, не найдя иного объекта для вымещения на нем всей силы распирающих тварь эмоций. Рубера, не нашедшего точки опоры, повело и влекомой инерции тело протащило дальше того места, где только что находился бывший старлей с незнакомцем в охапке. Спустя мгновение оно проявилось в реальности за спиной твари. Но Рубер не зря носил ранг высокоразвитого. Сейчас он словно гроссмейстер разыгрывал комбинацию, называемую в шахматах «Вилкой». Он мог атаковать и всю группу док, неожиданно появившуюся в зоне досягаемости, и пару отчаянных отморозков, появившихся у него в тылу. Монстр предпочел обезопасить тыл, тем более что Кас пытался поймать в прицел щель под костяным капюшоном. Туша мгновенно развернулась на угрозу, опираясь лишь на бревна, которые только с большой натяжкой можно было назвать руками. Бронированный корпус, развернувшийся фронтом к стрелку, сразу лишил того надежды на помощь оружия. Наклон чудовищной головы для защиты глаз и порция бронебойных хост 9-го калибра рикошетом исчезла в неизвестности, подтверждая расклад не в пользу стрелка и его подопечного. Ситуация усугублялась тем, что выйти из зоны досягаемости зараженного просто так кассы с неизвестным не могли. Да, бывший старлей мог еще какое-то время разыгрывать карту своего умения, но оно не даст гарантированного разрыва дистанции, и рано или поздно Рубер ее просчитает, и она перестанет быть козырем. Рубер подогнул лапы, демонстрируя готовность к очередному прыжку. Лис почувствовал провокацию. Неполноценность монстра не позволяла ему затягивать наступление развязки. Короткое резкое движение спровоцировало активацию умения КАЗа, но дальнейшего развития атаки не последовало. Зараженный замер, стараясь определить место выхода людей из неизвестности, чтобы поставить точку в этом спектакле. Но он совсем забыл, что у этих двоих остались спутники. Точнее, не забыл, а просто не обращал на них внимания. От выпущенной лисом очереди Руберт даже не почесался. Но два громоподобных выстрела, слившихся в один, заставили зараженного удивленно замереть а потом, быстро потеряв всякий интерес к происходящему, уткнуться непомерно распухшей башкой в землю. Ада и Эйм и после выстрелов продолжали внимательно наблюдать за поверженной тварью, припав к прицелам своих снайперских винтовок. При этом девушка нехитрой манипуляцией с затвором досылала новый патрон в патронник. Ее тяжелое вооружение не было автоматическим, в отличие от самозарядной СВДК Эйма. Вид хрупкой девушки, перезаряжающей на весу целую гаубицу весом под 30 килограммов, выпадал за грани нормального восприятия. За гранью нормального восприятия находилось сейчас все, поскольку нормального в происходящем не было абсолютно. Нужно было это восприятие срочно подтягивать под критерии текущей реальности. Лис снова дал команду на отход. Разумеется, он обращался к своей группе. Но в текущей ситуации народ руководствовался принципом стада с отключенной функцией индивидуального мышления, и группа ДОК тут же последовала заказам, бросившимся догонять своих после опустошения спорового мешка Рубера. Ли сбежал первым, стараясь держать максимальный для данной ситуации темп. Грохот выстрелов наверняка был услышан многими шастающими в округе тварями, поэтому этот неприятный момент желательно пережидать под защитой толстых стен поплевывая на проплешины серокожих с высокой колокольни, причем в буквальном смысле. Но набитый до отказа всякими нужностями ранец и спархи, перекинутых через плечо четырех-пятилитровок, делали процесс передвижения не самым быстрым. И вперед нужно было поглядывать, чтобы с разбегу не угодить прямо в тесные объятия зараженных. Следом бежали Ада и Гайер. Девушка, благодаря своему дару, была нагружена больше всех. Чисто визуально вид трейсерши, увешенный полезностями из магазина, вызывал у мужской части отряда сильнейшие угрызения совести и острые желания помочь. Но именно в этом случае совесть была утрамбована глубоко, на самое дно души, а желание безапелляционно подавлено логикой разума. К тому же девушка легко держала темп, практически наступая на пятки авангарду. Блогер, несмотря на свой доходяжный вид, тоже перекинул себе через плечо пару объемных пакетов с провиантом, и теперь изо всех сил старался не выпасть из общего темпа и ордера. В этом ему помогал догнавший группу КАЗ, периодически подбадривавший паренька легкими, можно сказать, дружескими тычками в спину, или наоборот, придерживавший блогера за руку, когда тот все-таки намеревался изменить порядок движения. При этом бывший старлей еще и умудрялся контролировать левый сектор и тыл, чтобы уж совсем не как кур в ощупь. Хотя нападение с тыла пока можно было не опасаться. Нестройной толпой команда «Док» перебирала ногами у них к отставая на добрых полсотни метров, и в случае грандиозного шухера с той стороны более-менее надежно обеспечивала безопасность маленького мародерского отряда на какое-то время.